На совещании с русскими Гетман и Старшина высказались за необходимость идти на турецкие Днепровские крепости, прежде всего Кизикермен. Но Виниус объяснил, что этот поход был отложен решением Петра до более благоприятного времени. Это шло вразрез с планами Мазепы, Запорожье не давало ему покоя. Шаткое соглашение, достигнутое с ними благодаря полею, могло рухнуть в любую минуту. Кашевой атаман Гусак предупреждал Гетмана, что в Сечи собралось множество голыдьбы, голодранцев без оружия. Единственный путь нейтрализовать их — начать широкомасштабные военные действия против Турции, куда все запорожцы устремились бы в надежде на добычу, а самые крикливые полегли бы в боях. Отмена похода резко ухудшила отношение Мазепы с вольным рыцарством. В конце июня голодьба скинула гусака с атаманства и выбрала Рубана, сразу заключившего перемирие с Крымом. Из Москвы была направлена грамота, извещавшая о решении царя не предпринимать этим летом похода, но запорожцы все равно видели во всем злой умысел Мазепы. Они прямо заявляли. Пока Мозе побудет гетманом, нам от него нечего добрачивать, потому что он всякого добра желает Москве и к Москве смотрит, а нам никакого добра не желает. Только тот гетман будет нам на руку, которого мы поставим в Чёрной раде. Все чи поговаривали, что как только хан вернётся из венгерской земли, они совместно устремятся на московские земли. В гетманчине мол гладьба сама старшин да арендаторов побьёт. А вот царям за все неправды счёт предъявят запорожцы. Из Москвы срочно прислали богатое сукно, которое доставил в сечь посланец Мозепык. Запорожцы остались довольны, говорили, что такого сукна ещё не получали. В конце сентября, полей вместе с Переяславским, Киевским и охочими полками Были направлены Мазепа и на Правобережье для совместных действий против татар. Но уже в походе киевскому полку пришлось вернуться, так как крымская и белгородская орды двумя потоками хлынули на Украину. Мазепа объявил сбор войск в Батурине и выслал на Коломак полтавский, гадичский, сердютский и компанейский полки. Узнав об этом, Нордин-Султан повернул в Слободскую Украину и, набрав ясырь, ушёл в Крым. Полею опять сопутствовала удача. Вместе с Мировичем и Пошковским они ускользнули от орды и напали на окрестности Тягина, нанеся большой урон туркам. К ним на перересу стремился белгородский султан Анита. После ряда боев с превосходящими силами противника, казаки укрепились в таборе и уничтожили около четырех тысяч татар. Простояв сутки под табором, Орда ушла, а Мирович в октябре благополучно вернулся домой. Слава удачных походов все больше укреплялась за полеем, что в данном случае позволяло Мазепе использовать запорожцев и контролировать развитие внутренней ситуации. Теперь уже Петрик был ему не страшен. Зимой 1694 года Гетман планирует очередной поход на Кизикермен. Туда были направлены Полей и Лубинский полк свечки вместе с отборными охотничьими полками. 2 марта, разбив сторожевой отряд татар, они начали осаду крепости. Это была только репетиция того предприятия, которое уже несколько лет готовило старшина во главе с Мазепой. Русские войска и осадная техника в нападении на Кизикермен задействованы не были. Был сожжён посад и уничтожены все поселения близ города. Вылазка гарнизона была отбита с большими потерями для турок, после чего казаки снова с большой добычей благополучно возвратились домой. Тылы им на этот раз прикрывали запорожцы. Отряд во главе с Кашевым Шарпила предпринял отвлекающий налет под перекоп. В августе Мазепа организовал очередной поход на Очаков. В нем участвовали киевский полк и компанейцы, которые соединились с полеем. Под Очаковым им удалось выманить из крепости отряд конницы, и под прикрытием горящей степи заманить их в ловушку. Татары были порублены, а казаки с добычей возвратились домой, пригнав в Батурин около трехсот языков. В сентябре на казной гетман Мазепали-Загуб с двадцатью тысячами казаков предпринял еще один удачный поход на Буджатскую Орду. Казаки опустошили села, набрали много ясаря и другой добычи. Союзником Лизогуба снова был Полей. Успех похода частично объяснялся тем, что арда была вместе с турецким войском в это время задействована на войне с Цесарем. Активизация на юге была очень выгодна Мазепе. Недовольство уменьшалось, шальные головы были заняты в походах, авторитет гетмана в глазах Москвы возрастал, а усиление роли Полея пока было ему не опасно. Разведка боем завершалась, запорожцы были нейтрализованы, бунты усмирены, и теперь наступала очередь великих военных достижений. Начинался период азовских походов.